Глава 8. Огромные крылья черной виверны мощными взмахами рассекали воздух и с бешеной скоростью гнали меня вперед. Ледяной ветер разбивался о морду и окутывал все покрытое чешуей тело, а далеко внизу мелькали проносящиеся мимо деревья и поляны заваленного снегом глухолесья, между которыми изменилась тонкая, едва различимая линия лесного тракта, тянущегося вплоть до самой границы Афилемского герцогства. Я летел высоко в небесах, скрываясь от чужих глаз в плотной зависи облаков и полностью полагаясь на свое усиленное силпатское зрение. И оно меня не подвело. Несколько миль спустя я, наконец, нашел то, что искал, быстро продвигающийся по дороге отряд всадников, и не было сомнений в том, куда же именно он держит направление, ведь в той стороне находится только одно мирянское поселение, откуда я и прибыл, — Выдриха. Зарывшись поглубже в облака, сделал несколько широких кругов вокруг вражеского отряда и завис в плавном полете прямо над ними, подсчитывая их количество и тщательно всматриваясь в исходящую от силпатов ауру силы. Что ж, как я и думал, их ровно сотня, и самая малая ступень могущества, которую мне удалось разглядеть, равняется двум тысячам. Пытаться пробиться сквозь ауру вуали и выяснить ступени остальных не стал, опасаясь, что могу выдать себя. К тому же это не являлось моей первоочередной целью. Правый артефактный глаз вспыхнул синим сиянием, и в активированном режиме дальнозоркости я еще раз прошелся по всадникам, особенно выделив одного из них, скачущего на могучем белоснежном коне в самом центре в полном боевом артефактном облачении, причем далеко не самым дешевым. Мои зрачки хищно сузились, превратившись в тонкие щелки. «Так вот ты какой, капитан Ясалор Артийский! Приятно познакомиться. Хотя, конечно, это можешь быть и не ты, но уж больно сильно выделяется твоя аура на фоне остальных». Вдоволь насмотревшись на главнокомандующего, еще раз осмотрел его грозную свиту. «Хм». Если их скорость не изменится, то они прибудут в выдреху не раньше следующей ночи. Что ж, этого времени будет вполне достаточно для подготовки к жаркой встрече. Несколькими сильными взмахами крыльев, увеличив скорость полета, я понесся обратно в мирянское поселение. Свет полной луны блестел на покрытых снегом изогнутых ветвях и просачивался сквозь их переплетение в глубины лесных дебрей через которые неумолимо мчались десятки сил зверов. Стремительные тени мелькали меж деревьев, изредка замирая во тьме со вскинутыми мордами и принюхиваясь к морозному воздуху. Из их клыкастых пастей вырывались белесые облачка обжигающего пара, губы кривились в оскале, а сверкающие глаза пронзали ночь хищным внимательным взглядом. Они долгие недели упорно нашли по едва видимому следу, медленно, но верно распутывая клубок обманных троп, ложных запахов и скрытых под снегом следов, отыскивая мельчайшие, неразличимые обычному глазу отметины, будь то сломанная веточка, царапина на древесном корне, замерзшая волосинка на корее или впитавшаяся в землю капля пота. И теперь, теперь его цель была близко, и они во что бы то ни стало настигнут убийцу царя Легратоса, а вместе с ним и того, кто помог ему, когда ублюдок лишился сил и пал на хладную землю глухолесья. Худой муржит со сморщенным безволосым лицом, большими глазами и торчащими из шапки ушами перепрыгнул через поваленную корягу и вдруг резко остановился. Расширив до предела зрачки, он настороженно обвел взглядом возвышающиеся вокруг зловещие стволы потрескивающих от мороза деревьев и тщательно прислушался к звукам зимнего леса, пытаясь вновь уловить тот странный звук, что заставил его замереть без единого движения. «Что это было?» Его зрачки медленно сузились. Хруст снега под чьей-то лапой. Тихий звон опадающего иния, словно бы кто-то отнял ладонь от поблескивающей на морозе коры. Шипение стремительно тающих от горячего дыхания снежинок, опавших с тонких ветвей. А затем за его спиной раздался звук, который невозможно спутать ни с чем другим. Шелест вынимаемый из ножен стали. У Муржита моментально перехватило дыхание, сердце сжалось, словно захваченное в тисках, а мышцы всего тела напряглись. Он подался вперед, уже собираясь распрямить полусогнутые ноги и отпрыгнуть в сторону. Но в это же мгновение его спину пронзила резкая боль, и из груди вылезли два окровавленных темных лезвия, прошивших зачарованную сталь брони, словно бумагу. Изо рта Муржита вырвался хрипящий вскрик, а затем его ноги медленно оторвались от земли, и неведомый убийца поднял его тело к ярко сияющей в небесах полной луне. Состекающий изо рта кровью умирающий силзвер повернул свисающую голову и взглянул прямо в глаза широко оскалившемуся клыкастой пастью черному волколаку, что держал его над собой на полусогнутой дриариловой руке, из кулака которой торчали два острейших клинка насквозь пронзивших его тело и зловеще сверкающих в холодном лунном свете. Хруст снега и мелькнувшая справа тень заставляют волколака резко повернуть голову. Выпрыгнувший из тьмы сил, с широкой мордой бульдога взмыл высоко в небо со вскинутой над головой большой двулезвийной секирой и рухнул прямо на них, обрушив на врага свое грозное оружие. Но волкалак вдруг молниеносно отпрыгивает назад и резким движением руки подставляет под удар висящего на ней муржита, которого секира играючи разрубает надвое. Поток, хлынувшей крови, окатывает зарычавшего силзвера, и алым веером стелется по снегу, подобно рваному покрывалу. А затем из пасти бульдога рвется наружу бешеный звериный вопль. — Он здесь! — эхом разносится по зазвеневшему перестукам сосулек глухолесью. — Сюда! Он здесь! Силзвер яростно бросается на волколака, и тот с трудом уворачивается от хищной изогнутого лезвия с треском перерубившего затвердевшее от мороза дерева. Во все стороны брызнула щепа и обломки коры, но бульдог, даже не обратив внимания на встреченную преграду, вновь как ни в чем не бывало кинулся в атаку. Сталь зазвенела а сталь, рычание врагов сплелось воедино, и они сошлись в громогласном танце смерти, что уже приготовилось собрать свою кровавую жатву. Волколак вдруг подныривает под секиру и стремительно прыгает вперед, словно распрямившаяся пружина с рычанием врезаясь в силзвера, и, втыкая в брюхо ручные лезвия. Резкая остановка, лапы бороздят снег, короткий взмах руки и бульдог слетает с клинков, кувыркаются по земле, оставляя за собой окровавленный след и со всего маху впечатывается спиной в дерево. Кровожадно оскалившись, волкалак отвел в сторону растопыренную дриариловую лапу и медленно двинулся к пытающемуся подняться сил силзверу. Но тут его ухо встревоженно дернулось, и он резко обернулся. С оглушительным ревом из тьмы выскочил закованный в толстую броню огромный белый медведь и обрушил когтистую лапу на убийцу. Волколак попытался отпрыгнуть, и ему это практически удалось, но длинные зачарованные когти сверкнули в свете луны и все-таки коснулись его груди, вспоров плоть, подобно острейшим лезвием. Взревев от боли, он тут же атаковал дриариловыми клинками, однако они с лязгом заскрежетали о подставленную под удар бронированную лапу, не в силах пробить прочный волшебный металл. И в тот же самый миг медведь вдруг отвел в сторону левую руку и с бешеным рыком взмахнул ею. Материализовавшийся с короткой вспышкой тяжелейший молот врезался в волкалака и смахнул его, словно тряпичную куклу, отшвырнув на несколько метров. Состегающий из пасти кровью черный волколак приподнялся с земли скаля клыки и с ненавистью, смотря из-под лобья на широкоплечего медведя, сжимающего обеими лапами боевой молот, И навставшего рядом с ним бульдога с двухлезвийной секирой, отбросившего в сторону пустую склянку с зельем лечения. Уши убийцы беспокойно задергались, улавливая быстро приближающиеся со всех сторон топот охотников, что пришли по его душу. Зарычав, волколак увернулся от сокрушившего землю мощного удара молота, перепрыгнул через широкий взмах секиры и со всей скорости бросился в глубины леса, стремясь скрыться отринувшихся за ним следом силзверов, ревущих в упоении грядущего веселья. Мчась сквозь окутанный зловещим лунным светом лес, он ни на мгновение не переставал прислушиваться к звукам погони. Скалите клыки и захлебываетесь слюной, чуя мою кровь? Предвкушаете скорую расправу, следуя за мной по пятам? Уверены, что мне некуда бежать и негде спрятаться? Думаете, что загнали меня в угол? Лимрак оголил клыки в широкой усмешке, вонзая когти глубоко в рану на груди и выдавливая дымящуюся кровь на белоснежный снег. — Вы ошибаетесь. — Не я здесь дичь, а вы. Ясалор Эртийский вскинул ладонь в латной перчатке, и его верный отряд тут же остановился. Мрачно разглядывая запертые деревенские ворота, он скользнул глазами по пустым дозорным башням, а затем поднял взгляд к ночному небу, что пронзали десятки столбов дыма из затопленных печей. «Хм... Мы ехали, не скрываясь, однако нет не только дозорных, но и даже лая сторожевых собак!» Выдохнув облачко пара, капитан повернул голову к Мафлиту и коротко кивнул. Разведчик тут же спрыгнул с лошади, активировал вторую кожу, облачившись в подстраивающееся под освещение местность снаряжение, и практически бесшумно направился к воротам, ловко перемахнув через них и исчезнув из виду. я салор в это время шепотом отдал приказы остальным, велев некоторым спешиться, магам приготовить защитные и атакующие заклинания, а прочим воинам занять боевую формацию и вооружиться. Он и сам оголил полутораручный меч и взял щит, готовый к внезапной атаке. Что-то здесь было нечисто. Он чувствовал это всем своим нутром. И тут вдруг ворота слегка качнулись, и со скрипом заледеневших петель начали открываться. Ясалор напрягся, стиснув рукоять клинка и готовясь отдать мгновенный приказ. Однако, когда створки окончательно распахнулись, он увидел мафлета, стоящего посреди входа в деревню. Нахмурившись, он дождался, когда разведчик подойдет к нему. — Ну? — В домах горит свет! «Печи топлены, однако ни жителей, ни собак, ни домашней скотины нет ни в одном дворе», негромко доложил Силпат, а затем недобро ухмыльнулся. «Но зато я нашел нашего Легранда Горзота». Уже примерно ожидая, что именно услышит, Ясалор сдвинул брови. «И где же он?» «В самом центре деревни, лежит на площади вместе со всеми своими парнями и загорает под луной. А чтобы на снегу было удобнее...» Руки, ноги и головы разложили рядом в эдаком затейливом рисуночке. Капитан мрачно поджал губы. «Ясно. И куда же после этого делись деревенские?» Кивок за спину. «Там с другой стороны есть вторые ворота, и земля вокруг знатно вытоптана. Судя по следам, ушли на север со всем скотом несколько часов назад». «Несколько часов, говоришь?» Безжалостные глаза капитана сощурились. «Груженные добром, далеко они не уйдут». «Не уйдут», — согласился Мафлет. «Но для преследования придется оставить лошадей. По лесу они не пройдут». Я солор кивнул. Он и сам прекрасно понимал, что если устраивать погоню, то только пешую. К тому же нужно быть готовым к ловушкам и схватке с сильными силпатами. Как оказалось, среди этих паршивых мирян нашлись и такие. Но да ничего. Против его отборной сотни они будут не более чем назойливыми тараканами. Эти мирянские твари что, всерьез надеялись ужаснуть его капитана Есалора Эртийского убийством слабака Горзота? Он презрительно хмыкнул. «Жалкая попытка». Своим поступком они лишь отсрочили свою погибель и дали ему лишнюю возможность доказать своим воинам, что он никогда не оставляет безнаказанным убийство своих людей. Ясалор усмехнулся. К тому же после смерти отряда Легранда у Ниаров ему достанется на порядок больше. Он уже хотел было отдать приказ выдвигаться в деревню? как внезапно один из солдат взревел, указывая рукой в сторону леса «Силзвер! Там Силзвер!» Глаза Ясалора сразу же метнулись к тонущим во тьме древесным исполинам, и он увидел стремительно несущуюся в их сторону темную фигуру. «Там еще один! И еще справа!» Десятки силзверов высыпали из леса и с бешеной скоростью помчались к ним по снежному полю, а затем ночь вспорол оглушительный рев бешеной ярости, вырвавшийся из звериных глоток. Лядь! взревел есалор дергая поводья и резко разворачивая коня лицом к новой опасности. «Атака магией и стрелами! Поставить защиту и седлать коней! Приготовиться к бою!» А в следующий миг шквал разрушительных заклинаний разрезал тьму смертоносными вспышками и понесся навстречу сил Зверской Орде. Однако за считанные мгновения до того, как они обрушились на первых ублюдков, возглавляющий нападение черный волкалак в сильном прыжке взмыл в небо, пронесся над головами офилемцев и приземлился где-то далеко за их спинами. Гиеноподобный сил Жасгар выскочил из леса на заснеженное поле, и его взгляд метнулся сначала на спину стремительно удаляющегося волкалака, а затем дальше на стены деревни, выстроившихся у распахнутых ворот вооруженных всадников. И он сразу же все понял. «Ловушка! Этот ублюдок привел их прямо в засаду к своим силпатским выродкам!» Яростно зарычав, Жасгар, не сбавляя скорости, активировал связь с отрядом и взревел. «Здесь силпаты! Рассыпаться! Накинуть магические щиты разорвать этих выродков в кровавые клочья!» Сил зверы радостно взревели и бросились на спешно строящихся в боевой порядок гуатов, стремительно сокращая разделяющие их расстояние. А затем грянул магический залп, и ослепленный вспышкой Жазгар увидел, как волколак прыгает ввысь и скрывается за спинами своих союзников, и в ненависти оскалил свою пасть, с силой стискивая рукоять Скимитара. «Не уйдешь, ублюдок! Мы сметем эту гуатскую шваль и достанем тебя во что бы то ни стало!» Сил зверых Холма и Силпата Афилема сошлись в жестокой сечи, разрывая друг друга сталью и когтями, сжигая плоть магии и вгрызаясь в глотки изогнутыми клыками. Вопли ярости, ненависти, боли и страха звенели в ушах, кровь застилала взора, мышцы гудели от напряжения раз за разом, вздымая багряные лезвия и погружая их в тела врагов. Мафлет вонзил сабли в звериную спину прокрутил лезвие в ранах и резко вытащил их обратно широко расставленными руками. Острые зазубрины на тупой стороне оружия зацепили и разорвали внутренние органы противника, и он с воплем упал на землю, забившись в конвульсиях и орошая снег горячей кровью. Разведчик тут же развернулся и едва успел отбить в сторону огромную двулезвийную секиру, однако соперник продолжил яростный натиск. Оглушающий своим безумием звон стали и в следующее мгновение хищное лезвие секиры вгрызается в бедро пошатнувшегося воина, разрезает сталь доспеха и отрубает ногу возопившего от боли офилемца. Бульдог силой опускает оружие на голову врага и обрывает его крик, а затем срывается с места, подпрыгивает и камнем падает вниз, вонзая секиру глубоко в грудь мчащемуся всаднику и сшибая его на землю. Взявшись за рукоять двумя руками, он с рычанием вырывает засевшую в нагруднике сталь, и тут же широким взмахом вгоняет ее в череп противника, практически полностью разрубая его вместе со шлемом. Яростно дыша, сил кидывает взглядом сражающихся, и на миг ему кажется, словно бы он видит в черных небесах самого Баглорда, что простер над полем битвы свои руки, дабы схватить души проигравших и утянуть их в мир умирающего солнца. И губы бульдога растянулись в радостном оскале, ибо он видел, что они побеждают. Сил зверы побеждают. Победа уже близко. Мы побеждаем! Леденящий душу волчий вояхом проносятся над сражающимися, и когти ужаса сжимают сердца всех, будь то сил звер или сил пад. А затем наступает настоящий хаос, и в бой вступают истинные хозяева этой зимней битвы. Волна, стрелы, потоки испепеляющей магии хлынули с небес, собирая кровавую жатву и сея неминуемую смерть. К бесстрастно взирающей зловещей луне взметнулись крики боли и страданий, сплетенные в единую какофонию ужасающего отчаяния. А когда остатки выживших, наконец, смогли воздвигнуть волшебные щиты и защитить себя от гибели... Со стороны леса и из открытых деревенских ворот выбежали десятки вопящих силпатов, облаченных в сверкающую в лунном сиянии зачарованную броню, и с ревом бросились на врагов. Их яростно поющие песнь крови, клинки и булавы не знали пощады, обрушиваясь и на силзверов, и на силпатов. Герталон, верная правая рука своего капитана Есалора Эртийского, стримглав бежал с поля боя, накинув на себя заклятие невидимости. Он мчался по лесу, что есть сила, гибая древесные стволы, поскальзываясь на снегу и спотыкаясь о скрытые под белым покровом корни, поминутно оглядываясь и больше всего на свете страшась увидеть за спиной искаженное в кровожадном триумфе лица преследователей. Но когда герталон обернулся в очередной раз, то вдруг почувствовал, как его живот пронзает что-то невероятно острое, С расширенными от ужаса глазами он опустил взгляд на торчащее из его тела лезвие меча. «Куда-то собрался, красавчик!» Герталон поднял голову и посмотрел на прекраснейшую девушку, чьи волнистые черные волосы были стянуты в хвост, а на милейшем лице красовалась чарующая улыбка. Она слегка подалась вперед, и ее зрачки неожиданно сузились, превратившись в две горящие оранжево-красные щелки А затем девушка молниеносным движением вонзила ему в подбородок лезвие длинного кинжала, острие которого вышло из темени. Рывком вытащив кинжал и сбросив труп с клинка, Скайден отдала скрытым в ночи товарищам мысленный приказ. — Не пропускать никого! Убивать всех! Зажимая рукой кровоточащую на боку рану, тяжелодышащий Жазгар привалился к холодному древесному стволу и посмотрел за спину, где на пропитавшемся кровью снежном поле сверкала вздымающаяся и со свистом опускающаяся смертоносная сталь. Метаясь лихорадочным взглядом по искривленным в ярости лицам сражающихся гуатов, зубы сил звероневольно застучали от охватившего его ужаса. Его жестокого жазга расковала страхом не от того, что они угодили в ловушку силпатов, А то, что эти обезумевшие монстры сейчас безжалостно убивали не только его сородичей, но и с кровожадными оскалами бросались друг на друга, словно бешеные твари. Немыслимо. Если все гуаты будут хоть немного похожи на этих мирян, то война окажется намного более трудной и кровопролитной, чем они думали. С трудом сглотнув, вставший в горликом, Жазгар развернулся и вскоре скрылся в глубинах глухолесья. Разрубив лицо напавшего на него гуата, бульдог внезапно вновь услышал быстро приближающийся волчий вой и попятился назад в страхе, озираясь по сторонам. А затем он догадывается вскинуть голову к небесам. Огромный черный волколак обрушился на него сверху и прижал ногой к земле. Резко наклонившись, он схватил бульдога за локти и выпрямился. Связки и сухожилия затрещали, а в следующее мгновение не выдержали напряжения и стали медленно разрываться. Новый мощный рывок, и волколак отрывает руки придавленного силзвера, вскидывает морду к полной луне, и из его глотки рвется наружу пронзительный вой, сплетающийся с воплем боли, захлебывающегося кровью бульдога. Краем глаза замечаю несущуюся на меня громадную медвежью тушу и отпрыгиваю в сторону с легкостью, уворачиваясь от размашистого удара острых когтей. В лапах бронированного белого медведя тут же появляется тяжеленный молот, и он вновь делает рывок ко мне в попытке разломать все кости одним сильнейшим ударом. С широкой ухмылкой поднимаю дриариловую руку, и в следующее мгновение на ней материализуется щит светочи, в который с оглушительным звоном со всей мощи врезается летящий молот. Грозное оружие медведя отскакивает в сторону, словно столкнувшись с непреодолимой преградой, и его едва не выворачивает из разом онемевших лап сил звера, в то время как я сам даже не шелохнулся. Миг, за моей спиной появляется Халдорн, и я неразличимым глазу движением выхватываю его из заплечных ножен и одним молниеносным взмахом отрубаю обе ноги бронированного медведя. звер с воплем падает в снег, но тут же приподнимается на могучих лапах и вскидывает голову. И именно в этот момент я перехватываю меч лезвием вниз и по самую рукоять вонзаю его лезвие прямо ему в лоб, при этом жадно смотря в глубины звериных зрачков. Да чего же приятное чувство! Ни с чем не сравнимое удовольствие, которое дарует лишь несправедливо краткое мгновение убийства. Этот волнительный, манящий своим волшебством момент, доступный лишь избранным, когда жизнь покидает тело жертвы и ее глаза медленно угасают, а вместе с этим сила убитого наполняет могуществом каждую клеточку напряженного тела и становится с ним частью единого целого. Я медленно выпрямляюсь, расправляю плечи и окидываю довольным взглядом ревущих мирян с горящими глазами, убивающими всех, кто рискнет встать у них на пути. «Да, да, убивайте друг друга! Вгрызайтесь в глотки, проливайте кровь, ломайте кости!» Познайте всю прелесть смерти и вкусите запретный плод силы, от которой вы так глупо отвернулись. Вы были столь слепы, когда отказались от нее. Но теперь, теперь вы прозреете и вернетесь на единственно верную дорогу, дорогу могущества. Позади меня внезапно раздался бешеный вопль, я развернулся к покрытому своей чужой кровью капитану Есалору Эртийскому. Подняв искореженный ударами щит и крепко сжав в руке сверкающий верный меч, он с обезумевшим взглядом бежал прямо на меня. Оголив клыки, я сделал шаг ему навстречу, и через мгновение его сияющий наполненный магией клинок обрушился сверху, оставляя за собой огненный след, а затем... Затем раздался едва уловимый свист стали, и рука Ясалора Эртийского вдруг отделилась от его тела и упала ему под ноги. Мы оба с изумлением уставились на ровный кровоточащий обрубок, а в следующий миг вновь мелькнул рассекающий воздух блеск, и половина лица Данильза, удивленного офилемского капитана медленно соскользнула на землю вместе с частью его туловища. Брызнувший во все стороны поток крови окатил меня с головы до ног, и когда разрубленное надвое тело Ясалора наконец рухнуло на ало-белый снег, я неожиданно увидел стоящую позади него весело улыбающую лилово-волосую девушку с оголенными, плавно изгибающимися к длинному острию тонкими саблями в обеих руках. «Ну, здравствуй, Саргон!» — Шейди задорно подмигнула. «Скучал по мне?»